Компания Storytel и издательство Repol Classic представляют. Дуглас Кеннеди. Испытание правдой. Читает Олег Тинапугач. Как всегда посвящается Грейс, Максу и Амелии, но на этот раз и Джозефу Стрику. Тех доблесть губит, тех возносит грех. Уильям Шекспир. Мера за меру. Акт 2, сцена 1. Часть первая. С 1966 по 1973. После ареста мой отец стал знаменитостью. Шёл 1966 год, и отец, или для всех, кроме его единственного ребёнка Джон Винтерплетом, первым из профессоров Вермонтского университета открыто выступил против войны во Вьетнаме. То и весной он возглавил студенческий протест, который вылился в сидячую забастовку возле административного здания университета. С тремя сотнями студентов отец заблокировал вход в здание на 36 часов, парализовав работу университетской администрации. Все закончилось тем, что были вызваны полиция и национальная гвардия. Протестующие отказывались двинуться с места, и отца показали по национальному телевидению в момент препровождения в тюрьму. Это была сенсационная новость для того времени. Отец спровоцировал одну из первых и самых значимых акций гражданского неповиновения. И кадры, на которых этого почтенного американца в твидовом пиджаке и голубой рубашке, отрывая от земли пару дюжих стражей порядка, разошлись по всем новостным телеканалам. Твой отец такой крутой. Такими возгласами меня встретили в школе на утро после его ареста. Спустя 2 года, когда я сама стала студенткой Гермонского университета, одно упоминание о том, что я дочь профессора Летома, вызвало такую же реакцию: "Твой отец такой крутой". А я в ответ кивала и натянуто улыбалась: "Да, он лучше всех. Не поймите меня неправильно, я обожаю своего отца. Так было всегда и так будет всегда". Но когда тебе 18, как было мне в 69-ом, Итак, ты начинаешь пытаешься заявить о себе как о личности, о твоей воца, считают вторым томом Пейном, не только в родном городе, но и в колледже, где ты учишься. Возникает ощущение, будто тебя полностью заслонила его долговязая добродетельная тень. Я могла бы вырваться из оков его высокоморального образа, перейдя в другой университет. Но вместо этого, в середине второго курса я поступила ещё эффектнее. Я влюбилась. Дэн Баккен был полной противоположностью моему отцу. Если отец был плоть от плоти белая кость и мог похвастаться впечатляющим послуженным списком, Чоут, Принстон, докторская степень в Гарварде, Дэн был родом из захолустного городка Гленс-Фоллс в северной части штата Нью-Йорк. Его отец работал техником в местной школе, а покойная мать при жизни владела маленьким маникюрным салоном. Дэн был первым в семье, кто поступил в колледж, не говоря уже о том, что выучился на врача. К тому же он был на редкость застенчивым парнем. Он никогда не доминировал в разговоре, никогда не навязывал свое мнение. Но он был великолепным слушателем. Его куда больше интересовало то, что говорит собеседник. И мне это нравилось. Его мягкую издержанность я находила любопытной и привлекательной. Он был серьезен. И в отличие от всех знакомых мне студентов, точно знал, куда идёт. На нашем втором свидании, за первой или уже второй кружкой пива, он признался, что не стремится к таким высоким материям, как, скажем мне, нейрохирургия. И уж, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы он погнался за большими деньгами, которые сулила дерматология. Нет. Он избрал для себя семейную медицину. Я хочу быть скромным сельским врачом, мне более того, сказал он. Студенты-первокурсники медицинского факультета трудились по 13 часов в день, но Дэн учился круглосуточно. Контраст между нами был просто разительным. Я избрала своей специальностью английский язык и мечтала преподавать в школе. Но это было начало 70-х, и студентам, за исключением тех, кто грыз гранит юриспруденции и медицины, было недосуг думать о будущем. Дэну было 24, когда мы познакомились. Дэн. Но пятилетняя разница в возрасте не казалась пропастью. Мне сразу понравилось, что он такой серьёзный и взрослый, не читая тем парням, с которыми я встречалась до него. И не то чтобы у меня был богатый опыт общения с мужчинами, в старшей школе я обзавелась бойфрендом по имени Джаред, он был начитанный, утончённый и обожал меня, пока не поступил в Чикагский университет. С его отъездом стало понятно, что никто из нас не готов к любви на расстоянии. Потом, в первом семестре в колледже, был короткий флифт с Чарли, и я прикоснулась к миру фриков. Как и Джаред, Чарли был очень милый и очень начитанный, великолепный рассказчик и к тому же натура творческая. В случае с Чарли это означало, что он сочинял в высшей степени напыщенные, даже на взгляд впечатлительные 18-летние девчонки, стихи. Чарли сидел на наркоте и был из тех, кто за утренним кофе не обходится без косичка. Поначалу это меня не смущало, хотя сама я никогда не баловалась марихуаной. Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что мне было необходимо короткое погружение в этот океанили. Шёл 1969 год, и в океанили было в самом разгаре. 3 недели я терпела матрас на полу ночлежки, где жил Чарли, терпела его всё более запутанные монологи, произнесённые в наркотическом бреду. Пока однажды вечером не застал я его сидящим в окружении трёх парней с передаваемой по кругу зловонной самокруткой, кайфующим под оглушительный рёв рок-группы Grateful Dead. "Привет", сказал он мне, после чего погрузился в долгое молчание. Когда я, стараясь перекричать музыку, предложила ему пойти в кино, он опять произнёс "привет", продолжая многозначительно кивать. словно только что открыл мне какой-то глубокий кармический секрет. Я не стала задерживаться и вернулась в кампус, где в одиночку выпила бутылку пива под сигареты Vice Roy. Где-то на третьей сигарете появилась Марджи. Она была моей лучшей подругой. Хрупкая манхэттенская штучка с каскадной чёрных вьющихся волос. Марджи выросла на Central Park West, ходила в правильную школу Nightingale-Benford. и была большой умницей. Но по ее собственному признанию, она так перестаралась с учебниками, что это привело ее в университет Вермонта. А я даже не умею кататься на лыжах. «Ты, похоже, совсем выдохлась», сказала Марджи, подсаживаясь ко мне. Выбив из пачки сигарету, она закурила. «Бессонная ночь с Чарли?» Я пожала плечами. «Очередное фрик-шоу в его коммуне?» спросила она. «Угу». А мне так-то он красавчик, оправдывает. Она замолчала на полуслове, глубоко затягивая из сигареты. Продолжай, сказала я. Закончи свою мысль. Ещё одна глубокая и многозначительная затяжка. Что ты хочешь? Парень под кайфом 24 часа в сутки. Ничего удивительного, что ему сложно произносить слова, в которых больше одного звука верно. Я не смогла удержаться от смеха. потому что Марджа со своей нью-йоркской прямотой попала в самую точку. Так же безжалостно она высказывалась и о своих комплексах, из-за которых после трех месяцев учебы на первом курсе у нее до сих пор не было бойфренда. Все ребята здесь либо лыжные фанаты, что в моем тезауросе проходит как синоним верха тупости, либо наркоманы, у которых мозги превратились в подобие швейцарского сыра. Послушай, но ну это же не на всю жизнь выступила я в защиту. Я не имею в виду твоего мистера личность, дорогая. Я просто делюсь своими наблюдениями. Ты думаешь, он будет страдать, если я его брошу? Ха, умоляю. Думаю, он сделает три затяжки своей дури и забудет о тебе ещё до того, как выдохнет. Но мне всё-таки понадобилось ещё 2 недели, прежде чем окончательно порвать с ним. Я ненавижу обижать людей, и мне всегда хотелось нравиться. А те именно за это меня бывало распикала Дороти, моя мать. Потому что как настоящая уроженка Нью-Йорка и при этом моя мама, она всегда прямо говорила о том, что думает. Знаешь, совсем не обязательно стремиться быть мисс популярность, сказала она, когда я однажды пожаловалась, что не выиграла место в школьном совете. И по мне так это круто, не сливаться с cheerleadersкой толпой. Потому что на самом деле куда важнее быть умницей. «Хорошистка — это не умница», — возразила я. «Это посредственность». «Я тоже была хорошисткой в старшей школе», — сказала мама. «И гордилась этим?» «Между прочим, у меня, как и у тебя, тоже было всего две подруги, и я никогда не рвалась в команду чирлидеров». «Мама, в твоей школе не было чирлидеров». «Ну хорошо, допустим». «Значит, я не рвалась в команду шахматистов». Я вот к чему веду. Популярные девчонки в школе, как правило, самые неинтересные. Они всегда заканчивают тем, что выходят замуж за ортодонтов. Пойми, мы с отцом не считаем тебя неудачницей. Наоборот, ты наша звезда. Я знаю. Солгала я. Потому что никогда не чувствовала себя звездой. Вот мой отец, да, он был звездой. Несгибаемый радикал, герой. А мама могла рассказать мне мало история о своих тусовках с Даккунингом, Джонсоном, Раушенбергом, полякам и прочими шишками столь почитаемыми нью-йоркскими школьниками послевоенного времени. Она выставлялась в Париже и до сих пор говорила по-французски. Преподавала на полставки в университете на факультете искусств. И казалось мне такой совершенно и чертовски уверенной в себе. Я же мало того, что была лишена всякого таланта, так еще и не обладала той страстью, которая вела моих родителей по жизни. «Может, притормозишь?» — говорила мне мать. «Ты еще даже не начала жить, не говоря уже о том, чтобы определить для себя, в чем ты сильна». А потом спешила на собрание художники Вермонта против войны, где она, разумеется, была спикером. В этом была отличительная особенность моей мамы. Она вечно была занята. И уж точно она не была из тех, кто обменивается кулинарными рецептами, печёт гёрл-скаутское печенье и шьёт костюмы для рождественских спектаклей. По правде говоря, мама была самым никудышным кулинаром всех времён и народов. Её совершенно не волновало, что спагетти вываливаются из кастрюли недоваренными, а утренняя овсянка больше напоминает месиво из липких комков. А уж что, до работы по дому? В общем... В лет с 13 я решила, что проще всё делать самой. Я перестивала постельное бельё, стирала, заказывала продукты. Меня это вовсе не напрягало. Наоборот, развивало чувство ответственности. А в всяком случае, я обожала порядок и организованность. Тебе так нравится играть в домработницу? сказала однажды мама, когда я заехала домой из колледжа, чтобы прибраться на кухне. Послушай, скажи спасибо, что кто-нибудь здесь этим занимается. Зато мои родители никогда не устанавливали для меня комендантский час, не диктовали, что носить, не заставляли убираться в своей комнате. Но, возможно, в этом просто не было необходимости. Я никогда не загуливала допоздна, не носила цетастых детских тряпок, предпочитала короткие юбки, и уж точно была самой аккуратной из всех домочадцев. Даже когда я закурила в 17 лет, они не бились в истерике. Я прочитала статью в Atlantic, Там пишут, что это может вызвать рак, сказала моя мать, когда застукала меня за тем, что я тушила окурок на заднем крыльце дома. Впрочем, это твои лёгкие, детка. Мои подруги завидовали тому, что у меня такие лояльные родители. Они балдели от их радикальных политических взглядов и странных абстрактных картин моей матери, которыми был забит наш красный дощатый дом. Но ценой, которую я платила за такую свободу, Волны прекращающийся сарказм мамы. "Принц не такой уж прекрасный", сказала она на следующий день после знакомства с Чарли. "Я уверен, что это всего лишь мимолётное увлечение", поддакнул отец. "Надеюсь, каждому нужно пройти хотя бы через один роман с наркоманом", продолжил папа, лукаво улыбаясь матери. "Да, Конинг не был наркоманом. Да, он постоянно пребывал в прострации. И это был вовсе не роман". Так, всего лишь двухнедельный эпизод. Эй, вы же знаете, что я всё слышу, сказала я ничуть не удивившись, тому что им удалось забыть о моём присутствии. Нас слегка озадаченной новостью о том, что мама когда-то была любовницей Виллема де Кунинга. "Мы в курсе, Ханна", спокойно ответила мама. Просто разговор как-то неожиданно свернул в другую сторону. Вот так. В этом была вся мама. Отец подмигнул мне, словно говоря: "Ты же знаешь, что она не всерьёз". Но я-то знала, что это не так. Будучи послушной девочкой, я не стала заходиться в подростковой ярости. Я проглотила обиду, как всегда. Когда встал вопрос о моей независимости, мама подтолкнула меня к идее выбрать колледж подальше от Берлингтона. А когда я решила поступать в Вермонтский университет, поставила меня домоседку перед нелёгким выбором. Она настаивала на том, чтобы я жила в кампусе. «Пора тебе вылетать из гнезда», — сказала она. Что роднило нас с Марджи, так это сумбурное происхождение. Обеих воспитывали рафинированные отцы и упертые еврейские матери, которые настойчиво насаждали в нас чувство неполноценности. «По крайней мере, твоя мама делает себе высокохудожественные и интимные стрижки», — сказала Марджи. А для моей сходить на маникюр уже большое личное достижение. «Ты никогда не чувствуешь себя бездарностью?» Вдруг спросила я. «Да постоянно. Моя мамаша все время напоминает мне о том, что я воспитывалась для вас, Сара, а оказалась всего лишь в Вермонте. Но я-то знаю, что лучше всего у меня получается стрелять в сигареты и одеваться, как Дженнис Джоплин. Так что я не из тех, кого можно назвать мисс излучающая уверенность. А чего ищет твоя душа? Иногда мне кажется, что мои родители видят во мне какой-то отделившийся автономный штат и источник великого разочарования. Они так и говорят тебе? Ну, не напрямую. Но я знаю, что не соответствую их представлениям об успехе. Послушай, тебе всего восемнадцать. Тебе по возрасту положено быть дурой. Только не подумай, что я тебя обзываю. Я должна на чем-то сосредоточиться. Маргарита закашлялась, выпуская облако дыма. "О, моляю", заныла она. Но я была исполнена решимости собраться с духом и силами, чтобы завоевать интерес родителей и показать им, что я человек серьёзный. И начала я с того, что взялась за учёбу. Вечерами, часов до 10, я засиживалась в библиотеке, много читала, разумеется, налегая на литературу XIX века. На первом курсе мы изучали Диккенса и Текера и Готтерна, и Мелвилла, и даже Джорджа Эллиота. Но из всей обязательной литературы меня больше всего захватила мадам Бавари Флабера. «Черт возьми, это же такая тоска!» — сказала Марджи. «Не в этом ли вся прелесть?» — возразила я. «А тоска? Потому что в этой книге реальная жизнь. И ты называешь романтическую глупость, в которую она влипла жизнью? Он ведь придурок, разве нет?» Ушла замуж за этого зануду, переехала с ним в такой же занудный городышко, а потом бросилась в объятия какого-то сылянского солодафона, который видел в ней только любовницу, не более того. Для меня в этом как раз и есть отражение реальной жизни. А в икон случае смысл роман в том, что для кого-то страсть это способ сбежать от скуки и обыденности. Ну, что ещё новенького? Мардж увела разговор в сторону. Между тем мой отец, как казалось, заинтересовался моим мнением о книге. Он даже представил исредкая возможность выбраться с ним на ланч в маленькую закусочную неподалёку от университета. Как бы я ни обожала своего отца, мне не хотелось, чтобы меня видели с ним в столовой нашего кампуса. Я рассказала отцу, что мне очень понравилась книга, что я считаю Эмму Баварину настоящей жертвой общества. "В каком смысле?" спросил он. Ну, в том смысле, что она позволила затачить себя в ту жизнь, которая ей была не мила, а потом решила, что влюбившись в кого-то, сможет решить свои проблемы. Он улыбнулся. Молодец. Ты попала в точку. Но вот только одного я не пойму. Почему она выбрала самоубийство как выход из положения? Почему не сбежала в Париж или ещё куда-нибудь? Дело в том, что ты видишь её глазами американской женщины конца 60-х, а не того, кто был скован условностями того времени. Ты ведь читала о Луи Буку, я кивнула. Сегодня мы можем лишь удивляться, почему вдруг Джестер Прин бродила по Бостону с большой буквой А на груди и жила в постоянном страхе перед угрозами пуритан отобрать у неё ребёнка. Нужно спросить, почему бы ей просто не схватить свою дочь и не сбежать. Но для неё неизменно встал бы вопрос: а куда мне бежать? Она не видела пути к спасению от наказания, которое, собственно, и считала своей судьбой. То же самое и самой. Она знает, что если сбежит в Париж, то для неё всё кончится тем, что в лучшем случае она устроится швеёй или на какую-то другую мелкобуржуазную работу, потому что в XIX веке общество было безжалостно к замужней женщине, пренебрекшей своими обязанностями. Твоя лекция ещё надолго, смеясь, спросила я. А то мне в 2 часа надо быть в классе. Я как раз подхожу к сути, улыбнулся отец. А суть в том, что личное счастье ничего не значило в те времена. Флабер был первым великим романистом, который понял, что все мы должны бороться с той тюрьмой, которую для себя создаём. Даже ты, пап? спросила я с удивлением, услышав от него такое признание. Он печально улыбнулся и уставился в свою тарелку. «Каждому человеку время от времени становится тошно», — сказал он, и тут же переменил тему. Уже не в первый раз отец невольно намекал на то, что в отношениях с моей матерью не все так гладко. Я знала, что они часто ссорятся. Моя мама была той еще бруклинской горлопанкой и заводилась с полоборота, если ее что-то раздражало. Отец, верный своим бостонским корням, ненавидел конфронтацию. Я всё только речь не шла о митингах, протестах и угрозе ареста. Так что, если мама бывала не в духе, он предпочитал не попадаться ей на глаза. Когда я была моложе, то очень переживала из-за этих скандалов. Нас возрастом стало понимать, что родители, в общем-то, уживаются. Их взаимный союз всё-таки был прочным, возможно, именно из-за фантастической несовместимости. И пусть мне хотелось чаще видеть их дома и вместе, Наблюдая за их свободолюбивым браком, я твёрдо усвоила одно: двум людям не обязательно мозолить друг другу глаза, чтобы сохранить отношения. Но когда отец намекнул на некоторую усталость от семейной жизни, я поняла и ещё кое-что. Никогда не знаешь, что происходит между мужчиной и женщиной. Можно только догадываться. Это такая же загадка, как и то, почему женщина вроде Эмы Бавари так верила, что любовь может решить все её проблемы. Потому что женщины в массе своей идиотки, вот почему, сказала моя мать, когда я по глупости спросила её мнения о романе Флобера. А знаешь, почему они идиотки? Потому что слепо доверяют мужчинам. Нельзя этого делать. Усвоила? Никогда. Я не дура, мам, ответила я. Поживём, увидим.